Состояла, как уже известно читателю, из нескольких десятков ковбоев, которые показывали парижанам свое искусство на одной из площадей столицы. Одетые в оригинальные костюмы, они поражали зрителей, показывая ловкие упражнения с лассо, битвы с татуированными индейцами, представляя деспирадо, нападающих на почтовый дилижанс, изображая охоту на бизонов и так далее. Успеху полковника Годи способствовал интерес, который представляет для европейцев малознакомая жизнь обитателей американской прерии, а также ловкость, с какой полковник рекламировал свою труппу. Перед приездом в Париж полковник выступал со своей труппой в Лондоне и заинтересовал ею высший круг английского общества, страстно увлекающийся любым спортом.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 Самый интересный для зрителей частью программы – «Укращением коня». Через четверть часа был подан сигнал, и на просторной арене появился стройный мужчина с уздечкой и лосо в руках. На нем был хорошо знакомый классический костюм – широкополая серая фетровая шляпа с золотым током, шерстяная блуза с ременными застежками, индейские панталоны из дубленной оленьей кожи, окаймленной бахромой –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 в бой положил на землю седло, взял в левую руку уздечку, а правой занес лассо. Все взгляды были обращены к нему. Это был молодой человек среднего роста, прекрасно сложенный, ловкий и мускулистый. Его голубые глаза глядели ясно и открыто и блестели холодным металлическим блеском. А несколько надменный рот, обрамленный небольшими темно-русыми усами, придавал лицу гордое выражение. Видя перед собой человека, конь тремя огромными прыжками бросился к нему, взвиваясь на дыбы, и громко заржал, обнажив челюсти. Элиза и Калибри со страстным любопытством следили за этой сценой. Кроме любопытства, Элиза испытывала еще какое-то чувство, в котором она себе не могла сразу дать отчеты. Сердце у нее сильно билось, она горела, как в лихорадке. Девушка устремила взгляд на незнакомца, черты которого невозможно было разглядеть, но который статной фигурой и нервными жестами удивительно напоминал ей того, кто остался там далеко. Того, кого она так целомудренно и бесконечно любит. Того, кто заставил ее так сильно страдать и своей изменой чуть не убил ее. Калибри все больше и больше приходила в восторг.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 Одним скачком ковбой бросился на него и в мгновение ока связал ему ноги длинным ремнем лассо. Пользуясь неподвижностью животного, он оседлал его и надел на него узду, потом вынул платок и завязал ему глаза. Все это было проделано с такой дьявольской ловкостью, что публика не успела опомниться.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 Индианка смерила его с ног до головы полным презрения и отвращения взглядом, и проглотив слезы обиды спокойно сказала госпоже де Рош, «Мама де Рош, пойдемте что ли домой?» «Да», — поддержала ее Элиза, — «пора». Добрая женщина, не заметившая, что происходит с обеими девушками, согласилась, и они отправились домой. По дороге госпожа де Рош удивлялась сходству между ковбоем, укротившим дикого коня, и стальным телом.